Глава 27 седьмая Три дня спустя, в понедельник утром, Лори вышла из лифта в студии Фишера Блейка, готовая посмотреть на дело Вирджини Уэйклинг свежим взглядом. С того момента, как Райан Николс его предложил, точнее, заставил ее согласиться на расследование убийства, события начали развиваться невероятно стремительно. Лори понимала, что ей следует быть ему благодарной, После того, как она столько волновалась, что Райан окажется плохим ведущим для ее шоу, ему удалось найти перспективное дело, и пока все его кусочки, без особых проблем, складывались в единое целое. Лори вспомнила, как Грэг жаловался на больничную амнистию, которая не могла отойти от стереотипов. Вместо того, чтобы принять простое решение, они занимались избыточным планированием и анализом, что приводило к бездействию. И чем она занимается теперь? Она нашла Грейс в дверном проеме кабинета Джерри. Лори всегда получала удовольствие от встреч по понедельникам, когда они обменивались новостями. В свои выходные она проводила с Тимми, но привыкла переживать легкомысленные приключения Грейс и Джерри. Когда она подошла к ним, Грейс рассказывала про очередное неудачное первое свидание. «О, как раз вовремя», – сказала Грейс, поворачиваясь к Лори. «Сейчас будет самое интересное». Она вошла в кабинет Джерри, и Лори последовала за ней. Лори не могла не заметить, что сегодня утром Грейс одета совсем не так, как обычно. На ней была плессированная юбка на 4 дюйма ниже колена и белый обтягивающий свитер с высоким воротом. Такой наряд больше походил на форму частной школы, чем на ее обычные ансамбле. Джерри по контрасту выглядел чрезвычайно элегантно в твидовом жилете, клетчатой рубашке и идеально подобранном полосатом галстуке «бабочки». «Я не представляю, как эта история может оказаться еще лучше», – сказал Джерри. «Мы даже не добрались до ужина». Но кем бы ни оказался в конце концов ее новый знакомый, он сказал Грейс, что она выглядит как самая красивая женщина из всех, кого он знает. Кстати, речь шла о его матери и попросил Грейс в следующий раз надеть туфли без каблуков, чтобы она не была выше его. Потому что он увеличил свой рост на три дюйма, когда описывал себя в онлайн-профиле. И прежде чем заказать стейк, он убедился, что каждый платит за себя. Лори покачала головой и рассмеялась. «Я не знаю, как тебе это удается, Грейс. Свидания в наши дни напоминают военные действия в городе. Иногда приходится целовать жаб». «Вот как это я вижу», – ответила Грейс. «К тому же у меня появляются великолепные истории. Вот почему, когда он вышел позвонить, я попросила официанта, чтобы он принес нам чек». как только ужин закончится. Никакого кофе или десерта. «Умница», – сказала Лори. Мы поделили чеки, естественно, а потом я поняла, что он не меньше меня хочет поскорее оттуда убраться. Но когда мы уходили, он сказал, что еще довольно рано, и магазины в Тайм-Уорнер-центре еще открыты. И спросил, не соглашусь ли я зайти с ним в Хугубос, чтобы помочь выбрать одежду. «Ну, не вижу в этом ничего странного», – заметил Джерри. «Одежду для его завтрашнего свидания», – продолжала Грейс. Он сказал, «Она похожа на вас, так что, наверное, у нее такой же вкус». Когда стих смех, голос Грейс неожиданно стал серьезным. «Извините, мы слишком надолго отвлеклись. Я знаю, пора приниматься за работу. Что ты хотела, Лори?» Сначала изменения в одежде Грейс. А теперь еще и извинения за сплетни в начале десятого. Лори решила, что она вернется к проблеме внешнего вида Грейс позднее. «Обсудить дела в моем кабинете через 20 минут», – ответила она. «Звучит привлекательно», – сказала Грейс. «Ты хочешь, чтобы я пригласила Райана?» Лори ответила не сразу. С одной стороны, именно Райан привел Айвана. С другой, она представила, как он попытается ускорить расследование. Интуиция подсказывала ей, что они спешат. но она не собиралась сходить с собственного пути. Пусть Райан и Брэд хотят, чтобы она торопилась, но Лори всего добилась, следуя собственным инстинктам. Она что-то упустила и теперь собиралась работать с Джерри и Грейс до тех пор, пока не исправит ошибку.